Сейчас. Глава седьмая. Моё утреннее дежурство заканчивается с восходом солнца. Небо словно охвачено пламенем. Мягкие розовые тона, к которым я привыкла, стали ярко-красными, переходящими в оранжевый. Цвета отражаются в зеркальной поверхности океана, и несмотря на то, что я нахожу это прекрасным, у меня сводит желудок. Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего солнце красно по утру, моряку не по нутру. Это первое чему научил меня ник, когда я начала осваивать азы хождения под парусом. Глядя на это кроваво красное небо, я с трудом могу себе представить, что в нашу сторону движется шторм, но почти ощущаю его в воздухе легкий холодный металлический привкус. Нико высовывает голову из каюты и хмурится. «Чёрт!» — бормочет он и снова скрывается из виду. Тревожные мурашки пробегают у меня по спине, и я спускаюсь за ним. Он сидит за столом в каюте, хмуро разглядывая метеорологическую карту на экране ноутбука. Когда я подхожу ближе, он указывает на большое зелёное пятно. «Вот он!» — тычет Нико, и от этой простой фразы у меня подкашиваются ноги. «Не слишком большой, и если мы сейчас изменим курс, думаю, сможем зацепить только его край, но...» Он вздыхает, Ероша, волосы. «Не стану врать, будет непросто». «Что ты подразумеваешь под непросто?» Уточняю я, скрестив руки на груди, но Нико не успевает ответить, потому что дверь в каюту открывается. Появляется Бриттани в свободной выцветшей футболке, сползающей с загорелого плеча. Её тёмные волосы растрепались, она смотрит на нас сонными глазами. «Что-то не так?» — спрашивает она, и я качаю головой. «Просто погода немного испортилась», — объясняет Нико. Его слова заставляют девушку проснуться. Её глаза расширяются, и она поворачивается, чтобы что-то сказать Амме которая, как я вижу, соскальзывает с кровати позади неё. «Что нам нужно делать?» — сразу включается в разговор Амма. Нико некоторое время молчит. «Послушайте, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уберечь нас от худшего, но вам лучше одеться и захватить спасательные жилеты. Даже если у вас обычно не бывает морской болезни, примите какие-нибудь лекарства прямо сейчас». Он подходит к шкафчикам и достает красную пластиковую аптечку, откуда берет блистер и бросает его Амми. «Оставайтесь внизу», — указывает он обеим девушкам. «И держитесь за что-нибудь». Затем Нико поднимает глаза на меня. Прежде я не видела у него такого серьезного выражения лица. «Ты со мной, детка». Эти слова согревают даже когда меня охватывает самый настоящий страх. Мы — команда. Мы пройдём через всё вместе. Буря начинается медленно, а потом стихия обрушивается со всей силы. Первый признак — воздух становится холоднее настолько, что не терпится надеть дождевик, который дал мне нико. Под ним спасательный жилет. Вся одежда кажется громоздкой. Ситуация усугубляется тем фактом, что талию обвивает спасательный трос, который удержит меня на яхте. Это внезапно заставляет почувствовать себя живой. Мысль о ветре и волнах, достаточно сильных, чтобы выбросить меня за борт, и только трос защищает меня от мощи океана. Я брала уроки парусного спорта как у Нико в Сан-Диего, так и на Мауи. Иногда меня учил сам Нико, иногда кто-то из парней в Марине, и я чувствовала себя на воде уверенной настолько, что несколько раз самостоятельно выходила в море. Но все эти уроки проходили в ясную погоду под ярко-голубым небом. Сейчас всё совсем иначе. Через несколько часов небо темнеет. Кажется, будто наступила ночь. Ветер, бьющий мне в лицо, холодный дождь, капли которого пробираются под куртку. Я чувствую, что весь мир перевернулся с ног на голову. Почти в буквальном смысле. Нико твердо держится на ногах, стоя за штурвалом, и я моргаю. Мое зрение затуманено дождем и морской водой. Я говорю себе, что лучше быть здесь, на палубе, чем внизу, как Британи и Амма, иначе я бы сошла с ума, не видя, что происходит. Но когда я наблюдаю, как перед нами вздымается волна, поднимаясь все выше и выше, я инстинктивно зажмуриваюсь. Не хочу этого видеть, не хочу видеть эту стену воды, даже когда чувствую, что Сюзанна начинает подниматься. Ветер завывает так громко, что я не слышу крики «Нико» и пытаюсь удержаться на ногах, когда яхта кренится под невероятным углом. Я не хочу умереть, будучи унесённой за борт в бурлящие воды. Палуба скользкая, я хватаюсь за поручни, привинченные к бортам. Паруса, разумеется, спущены, но двигатель всё ещё работает, помогая нам плыть, и я медленно пробираюсь к Нику, крича, чтобы быть услышанной сквозь ярость шторма. «Чем я могу помочь?» — воплю я изо всех сил. Вода стекает по его дождевику, руки покраснели, а костяшки пальцев побледнели от того, как крепко он держится за штурвал. «Мы должны постараться удержать её ровно!» — кричит он в ответ. «Если она повернётся...» Ему не нужно заканчивать предложение. Если Сюзанна накренится, одна из этих волн может перевернуть её... И тогда всё будет кончено. Я кладу свои руки рядом с его на штурвал, ощущая невероятное притяжение судна и океана, и сквозь льющуюся на нас воду вижу, как открывается дверь каюты. Сначала я решаю, что она распахнулась из-за силы, с которой яхта бьётся об волны, но потом я замечаю тёмные волосы Бриттани и ярко-оранжевый спасательный жилет. Девушка медленно выходит на палубу, пригибая голову от ветра и воды. «Твою мать!» — слышу я крик Нико. Он поворачивает голову ко мне. «Отведи ее обратно! Она не пристегнута!» Я отпускаю штурвал. Нико кряхтит и сжимает его еще крепче. Я медленно иду в сторону Британи. «Спускайся вниз!» — указываю я, но она либо не понимает меня, Либо ей все равно, потому что она выходит на палубу и оглядывается вокруг с удивлением или шоком, и я не могу точно определить. Я снова зову. «Британи!» Наконец она поворачивается и смотрит на меня. «Прости! Я просто не могла оставаться там, внизу!» кричит она в ответ, качая головой. «Не знаю! Ладно, теперь ты знаешь!» Я не оставляю попыток перекричать «Шторм!» «Это чертовски страшно!» Она смеется, хотя выглядит бледно и позеленевшей, и я подхожу ближе, подталкивая ее обратно к двери каюты. Все происходит очень быстро. Вот я стою на ногах, вытянув руки перед собой, а в следующую секунду яхта дает крен... Мои ноги соскальзывают, и я падаю. Палуба наклоняется, и я вижу, как рядом со мной вздымается белая пена. Я скольжу в ее объятия. Нет. Это единственная мысль в моем обезумевшем от страха разуме. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Мои ноги барахтаются на мокрой палубе, отчаянно пытаясь найти опору. Я хватаюсь за трос, обмотанный вокруг пояса. Натягивающийся нейлон разрывает кожу пальцев. Я слышу отдаленный хлопок, и на секунду мне кажется, что это сломалась косточка в руке. Только когда напряжение вокруг талии ослабевает, я понимаю, что лопнула веревка. Больше я ничем не привязана к яхте. Мои руки щиплет, они мокрые от морской воды и крови, но я упираюсь обеими ладонями в палубу, пытаясь остановить скольжение в никуда. За мной тянутся красные полосы, и я словно издалека наблюдаю, как вода окрашивает их в розовый цвет и смывает. Я сильнее цепляюсь руками, хотя ухватиться не за что, и затем моя нога сильно ударяется о борт». Вот за бортом оказывается моя лодыжка. Голень, ступня болтаются в пустоте. Я продолжаю скользить. Ещё один резкий крен, и я сползаю ниже. Сюзанна выравнивается как раз в тот момент, когда меня вот-вот окончательно выбросит за борт, и я отползаю подальше от края, тяжело дыша. «Лакс!» Я слышу, как Британи кричит, и краем глаза замечаю, что она пытается подойти ближе. Мои руки ноют. Думаю, я могла сломать палец на ноге, но всё равно вскакиваю, отталкивая девушку. Она, спотыкаясь, возвращается в каюту, а я закрываю дверь, прислоняюсь к ней. Колени подгибаются, и я падаю на палубу. За считанные секунды из испуганного живого человека я превратилась в почти мёртвого. Я ищу Нико сквозь ветер и дождь, но теперь, когда я сижу, он скрыт от моих глаз. Интересно, видел ли он, как я чуть не упала за борт? Не думаю, что он мог что-то сделать, но, тем не менее, я слышала только крик Британи, а не его. Первым стихает ветер, затем дождь, пока не превращается в мелкую морось, а после... Всё просто заканчивается. Кажется, буря утихла так же быстро, как и появилась. Небо над головой внезапно снова становится голубым, а не свинцовым, и на нас падают яркие лучи солнца. Всё кончено. Я всё ещё сижу на палубе в дождевике, обливаясь потом, и пытаюсь осознать, как быстро всё изменилось. Нико за штурвалом смеётся, расстёгивая куртку. «Господи Иисусе!» — он проводит рукой по волосам, стряхивая капли дождя. «Это был сущий ад!» Так оно и было. Но Нико говорит это с таким весельем, что, мне кажется, он на самом деле не осознаёт, насколько страшно мне было, в какой опасности я оказалась. Я чувствую, как гнев закипает внутри, давит на грудь, заставляя руки дрожать. Я преодолеваю небольшое расстояние между нами. «Мы могли погибнуть!» — рявкаю я. «Я чуть не погибла! Ты хоть видел, насколько бесполезной оказалась эта чертова штука? Меня чуть не вынесла за борт!» Я поднимаю потрепанный конец своей страховочной веревки, и он хмурится, зажимая его между пальцами. «Черт, детка!» — протяжно произносит он. И я чувствую, как к горлу подступают слёзы. «Но ты же в порядке, правда?» Он задаёт вопрос, глядя на меня своими карими глазами, и, по правде говоря, я действительно в порядке. Конечно, я испугалась, мои руки всё ещё сильно болят, но он прав. Всё могло закончиться очень плохо, но обошлось. Я слышу, как за моей спиной Британи и Амма поднимаются на палубу. Я не хочу ссориться у них на глазах, не хочу, чтобы они увидели во мне истерящую и не очень крутую подружку Нико, поэтому отпускаю ситуацию. Что еще я могу сделать? Буря уже миновала. Я качаю головой и прижимаюсь к Нико, обнимая его за шею. «Я в порядке», — твердо произношу «я», и он снова улыбается. Бриттани обвивает меня руками и крепко прижимает к себе. «Чёрт возьми, ты была на высоте!» — хвалит она меня, отстраняясь. На её лице читается неподдельное восхищение. Обернувшись, она кричит Тайме. «Видела бы ты эту дерзкую девчонку! Она чуть не упала за борт, но лишь сказала «Не сегодня, ублюдок!» Она забралась на палубу и...» Яхта сама выровнялась, поправляю я, качая головой. Теперь, когда страх немного отступает, я чувствую себя глупо. На самом деле за бортом оказалась лишь одна нога, а те пальцы, которые я считала сломанными, сейчас слабо пульсируют. Я могу пошевелить ими в ботинках. Бриттани поворачивается ко мне. «Нет, ты вытянула себя на палубу. Говорю тебе, это было потрясающе!» Она обхватывает мои плечи обеими руками, на губах играет улыбка. Ты умеешь выживать, Лакс. Никто не хочет умереть так глупо, отвечаю я. На моём месте ты бы сделала то же самое. Бриттани качает головой. Я так не думаю, честно. Некоторые бы слишком испугались, чтобы что-то сделать. Они бы просто приняли свою участь. Так проще, понимаешь? Я киваю, потому что действительно понимаю. И внезапно чувствую сильную усталость. «Адреналин покидает моё тело». «Боевое крещение», — с усмешкой добавляет Нико, обнимая меня за плечи, и я стараюсь не думать о моменте, когда я скользила по палубе, а рука мне за что было зацепиться, и моя кровь стекала по белоснежным доскам Сюзанны. Я стараюсь не думать о том, что доверила свою жизнь Нико, а он чуть не отпустил меня. Тогда на яхте Нико — девушка. За месяц, прошедший с тех пор, как Лакс вышла из бухты рука об руку с Нико, она успела повидать разных людей на борту Сюзанны. К нему приходило бесчисленное количество друзей, но это всегда были парни, мужчины, которые выглядели как Нико. Загорелые, красивые, с такими ровными и белоснежными зубами — каких можно достичь только с помощью стоматологического вмешательства стоимостью в тысячи долларов. А ещё все они пахнут, как Нико, смесью соли и моторного масла, к которой так привыкла Лакс. Девушки никогда не приходили. Но теперь одна есть. Когда Лакс спускается по причалу сумками, набитыми продуктами, она видит её. Девушку с длинными тёмными волосами стоящую на палубе Сюзанны. Сейчас ранний вечер, и она освещена золотистым светом. На ней сарафан в цветочек с развивающимся подолом, а с одного плеча свисает дорогая на вид кожаная сумка. Ее руки опущены вдоль стройного тела, и пока Лакс наблюдает за ней, одна рука взлетает вверх, проводя по щеке под огромными солнечными очками. Она плачет. Нико стоит напротив нее, держась за мачту. На его лице застыло выражение, которое Лакс еще не видела. Он выглядит... скучающим. Но в его скованной позе есть нечто такое, от отчего в ее голове заливается тревожный звоночек. Лакс вспоминает, как она сидела на переднем сиденье маминой «Хонда Сивик» в тот день, когда они переезжали в Калифорнию. Ей было двенадцать, она устроилась рядом с водительским креслом и смотрела в окно на родителей, стоящих во дворе дома. «Теперь это его дом», — подумала она тогда. Мама что-то говорила, качая головой, но отец молча стоял в расслабленной позе, засунув руки в карманы. Всё, что было связано с ним, напоминало запертую дверь, и Лак знала, что у её мамы больше нет ключа. Именно так сейчас выглядит Нико. Что бы ни говорила ему эта девушка, он кивает и слушает, но для него ее слова не имеют значения. Лакс почти вплотную приближается к ним, кроссовки бесшумно ступают по выцветшему дереву причала, и Нико, заметив ее, слегка указывает подбородком в ее сторону, хотя уголки его рта на мгновение опускаются. Девушка оборачивается, Элакс чувствует, как глаза незнакомки, скрытые за солнцезащитными очками, оценивают ее. Рыжие волосы, пакеты с продуктами в руках, голубую клетчатую рубашку Нико, надетую поверх купальника. Незнакомка поджимает губы, затем снова поворачивается к Нико. Итак, полагаю, между нами все кончено, выдавливает она. Эмино такксус. — отвечает он, запрокидывая голову и глядя в небо. — Ладно. Девушка опирается рукой на мачту, прежде чем сойти с яхты. Её босоножки на танкетке скрипят по палубе. Когда она проходит мимо, свежий и чистый аромат её парфюма окутывает Лакс лёгкой дымкой. — Итак, ты новый проект, — произносит она, и Лакс на мгновение теряет дар речи. Он большой поклонник проектов, продолжает девушка, её губы неприятно даже презрительно изгибаются. Удачи. Взмахнув подолом, она исчезает в облаке дорогих духов, оставляя Лакс с пакетом овидающего салата и быстро тающим фисташковым мороженым. Взглянув на Нику, она приподнимает брови. Не хочешь ввести меня в курс дела? Он вздыхает, пересекая причал, чтобы взять у неё пакеты. «Ничего особенного. Не похоже. Мы недолго встречались, а она недовольна тем, как всё закончилось. Думаю, она решила, что нужно сообщить мне об этом лично. Снова». Лак следует за Нико на Сюзанну, которая слегка покачивается на волнах. «Спустя месяц?» Когда Нико выразительно смотрит на неё через плечо, Лакс пытается не обращать внимания на внезапный холодок внизу живота. «Я имею в виду...» начинает она, засовывая руки в задние карманы шорт. «Мы вместе уже месяц. Очевидно, вы расстались еще раньше». «Как я уже сказал», — повторяет Нико, протягивая руку, чтобы открыть дверь в каюту. «Это не имеет значения». Лакс спускается за ним. Внизу свет тусклый, И она щурится, когда Нико начинает раскладывать продукты. Он отплывает на Мауи через неделю, может быть, через две, и они еще не говорили о том, что это значит для них двоих. В конце концов, их отношения — это что-то новенькое. Все стало по-настоящему серьезно очень быстро. Лакс в последнее время практически живет на яхте, которая, безусловно, лучше ее убогой квартирки, похожей на коробку для обуви. Но, возможно, Нико всегда рассматривал ее как временный вариант. Лакс знает, что любит его, хотя еще не сказала об этом вслух. Такого, как Нико, у нее еще не было. Конечно, она встречалась с другими парнями, но отношения никогда не перерастали во что-то серьезное. У нее никогда не возникало того чувства, которое она испытывает к Нико, чувства, будто они настоящие партнеры. Команда. Она думает, что он, вероятно, тоже любит ее, и продолжает ждать тех заветных слов. «Поедем со мной на Мауи». И пока ничего. Лакс думает о том, какой она была раньше, о смелой девушке, которая считала себя сильной, которая не думала, что мир может ранить ее, а той, какой она была до смерти мамы. Та девушка без лишних раздумий подошла бы и спросила, «Эй, можно я поеду с тобой?» Иногда ей кажется, что вопрос застревает у нее в горле, и какая-то часть ее разума твердит. «Просто спроси, черт возьми, ну и что, если он скажет нет?» Но это другая Лакс, новая и хрупкая, слишком боится лопнуть тот пузырь, в котором ей удавалось жить последний месяц, поэтому она просто ждет. Сюз. Нико назвал её Сюз. Прислонившись к стене, Лакс скрещивает руки на груди. «Это была Сюзанна?» — интересуется она. «Та самая, в честь которой названа яхта?» Нико по-прежнему стоит к ней спиной, складывая бананы в маленький сетчатый пакет, висящий над раковиной. И она наблюдает, как поднимаются и опускаются его плечи. «Да, это она» подтверждает он. «Но это...» «Неважно. Да я поняла», — бросает Лакс. Повернувшись, нику опирается обеими руками о раковину. «Мы встречались в университете», — объясняет он, глядя ей в глаза. «Пару лет. Мы были молоды и глупы, но мы были вместе, когда я купил яхту, и я назвал её в честь Сюзанны, потому что я романтик, как тебе хорошо известно». На последней фразе он слегка улыбается ей, отчего ямочки на его щеках становятся ещё заметнее, и хотя Лакс ненавидит себя за это, она чувствует, как её гнев понемногу улетучивается. У Нико всегда хорошо получалось её успокоить. Шагнув вперёд, он берёт её руки в свои, приподнимает одну и целует. «Хочешь, я переименую её?» — спрашивает он. лакс Закатив глаза, Лакс позволяет ему притянуть себя ближе, и он приобнимает ее за талию. «Я подумаю», — отвечает она, и он снова улыбается, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в кончик носа. «Но у меня есть идея получше. Как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной на Мауи через неделю?» Сердце Лакс подпрыгивает. «Вот он». Вопрос, который она так ждала. Она знает, что скажет да, но нечто всё равно омрачает её радость. Почему он спросил об этом сейчас, когда ей всё ещё кажется, что он что-то не договаривает о Сюзанне? Она снова думает о слезах девушки, о её кривящихся губах. Итак, ты новый проект. Что это вообще значит? и почему девушка, с которой он расстался несколько месяцев назад, плачет на его яхте, всё ещё обиженная и злая. Затем Нико быстро и нежно целует её. «Ты так напряжённо думаешь?» Он протягивает руку, чтобы убрать волосы с её лица. «Я просто...» — начинает она, но не хочет заканчивать фразу, не хочет снова вспоминать о Сюзанне. Ей не нужны ответы, которые, как она заранее знает, ей не понравятся. Не глупи. Жизнь так коротка. Здесь тебе нечего делать. Езжай на Мауи. Так она и делает.